151 В течение семи лет после этого Божество не посылало дождя на Феру, так что засохли на острове все деревья, кроме одного. Когда ферейцы р обратились с вопросом к а р а к у л у п и ф и я приказал а им вывести колонию в Ливию. Так как другого средства избавиться от беды не было, то ферейцы послали вестников на Крит узнать, не ходил ли кто-нибудь из критян или из сожителей их в Ливию. Вестники блуждали по острову, пока не пришли в город Итан. Там они встретились с торговцем пурпуром по имени Короби и узнали, что однажды он занесен был ветрами в Ливию и на ливийский остров Платею. За вознаграждение они склонили его отправиться вместе с ними на Феру, а от Феры отплыли сначала в Ливию несколько человек на разведку. С Коробием во главе они прибыли к острову Платея, где и покинули к о р о б и я с продовольствием на несколько месяцев, а сами поспешно отплыли назад с вестями об острове для ферейцев. р 152. Так как ферейцы р не возвращались на остров дольше, нежели было условлено, то у Короби я все запасы истощились. После этого корабль Принадлежавший Самосцу Калею на пути в Египет занесен был на этот самый остров Платею. Самосцы узнали от Коробия все дело и оставили ему с ъ е с т н ы х припасов на целый год. з а с и м они снялись с острова и пустились в море по направлению к Египту, но восточным ветром были отнесены в сторону. Ветер не унимался, так что они перешли Геракловы столпы и прибыли по указанию Божества. В Тартес. В то время этот торговый пункт был еще не тронут никем, благодаря чему саммасцы по возвращении назад извлекли такую прибыль с продажи товаров, как никто из эллинов, насколько мы знаем, за исключением, правда, сострата л а о д а м а н т о в а сына и з э г и н ы С этим последним не может поспорить никто. Десятину своей прибыли в сумме шести талантов самосцы употребили на медную чашу, похожую на арголийский кратер. Кругом она была украшена выдающимися над краями головами грифонов. Чаша пожертвована в храм Геры, а подставка ей служили три колена, преклоненных колосса из меди, всем ь л о к т е й в ы с о н о й Прежде всего за это б л а г о д е я н и е у с а м о с ц е в возникла тесная дружба с керенцами и ферейцами. 153. Оставив к о р о б и я на острове, ферейцы по прибытии снова на Феру объявили, что ими заселен остров под л и в и и Ферейцы после того решили послать туда же людей от всех семи местностей по одному из двух братьев, вытянувшему жребий. а вождем их и царем должен был стать Бат. Так снарядили они два пятидесятивесельных судна. 154. пятьдесят Это рассказывают одни только Ферейцы, в остальном они согласны с Киренцами. Только относительно Бата Киренцы расходятся с Ферейцами. Рассказ их таков: на Крите есть город Оакс. Царем в нем был Этеарх, имевший дочь по имени Фронима и женившийся вторично, когда дочь осталась без матери. Войдя в дом, жена пожелала быть Фроними настоящей мачехой и потому стала причинять ей огорчения и строить всякие к о з н и Наконец взвела на нее обвинение в разврате и убедила в том мужа. По наущению жены Этеарх совершил возмутительнейший поступок относительно дочери, а именно: был в Уаксе торговый человек из сферы по имени Фемисон. Этэарх вступил с ним в дружбу и обязал его клятвой оказывать ему всевозможные услуги, в каких бы он ни нуждался. Взяв с него такую клятву, Этэарх передал ему свою дочь с поручением увести ее с собой и бросить в море. Однако Фемисон был возмущен таким обманом и кощунством, порвал с ним дружбу и поступил так: девушку принял и отплыл, выйдя в открытое море, чтобы выполнить клятву данную Этарху. Купец крепко связал девушку веревками, опустил ее в море, потом снова вытащил и вместе с ней прибыл на феру. 155. Оттуда взял ф р а н и м у Полемнест, знатный ф е р е е ц и сделал ее своей наложницей. Спустя некоторое время она родила ему сына, заикавшегося и ш и п е л я в и в ш е г о носившего имя Батта. По словам ферейцев, но как мне кажется, называвшегося иначе. В Батта он был переименован лишь по прибытии в Ливию в силу полученного и м я в Дельфах изречения оракула и согласно с приобретенным там достоинством. Дело в том, что Баттом Ливийцы называют царя, и мне думается, что Пифия в своем изречении обращалась к нему на ливийском языке в уверенности, что некогда он будет царем в Ливии. Возмужав, он тот час явился в Дельфы за советом о своей речи, и Пифия дала такой ответ: «Ты пришел сюда, Бат, из-за твоей речи, но владыка Феб Аполлон посылает тебя в богатую овцами Ливию для основания колонии». То же самое поэллинские п и ф и я сказала бы ему так: Ты пришел сюда, царь, из-за твоей речи. Я пришел к тебе, владыка, отвечал тот, за советом относительно моей речи, а ты велишь мне совершить другое, невозможное, заселить Ливию. Но где у меня для этого средства, где люди? Однако подобными вопросами он не вынудил оракула дать ему другое изречение. а р к у л повторил сказанное раньше, и Бат, не дослушав его до конца, удалился на Феру. 156. п о с л е этого бедствие посетило снова и самого Бата, и всех Ферейцев. Ферейцы не знали причин постигшего их несчастья и послали в Дельфы спросить об этом. п и ф и отвечала, что они должны вместе с Батом основать Керну в Ливии, и что после этого последует облегчение. Тогда ферейцы снарядили в путь Бата т с двумя пятидесятивесельными судами, но приплыв в Ливию они не знали, что делать, и вернулись назад в Феру. Однако ферейцы по их приближении стреляли по ним и не д о з в о л я л и высадиться на сушу, приказывая плыть назад. Те вынуждены были плыть обратно и отплыли, заняли остров у берегов Ливии, называвшийся, как сказано и раньше, Платей. е Говорят, остров этот такой же величины, как и город Керена. 157. Жили они на острове два года, но не испытывали никакого улучшения. Тогда, покинув одного на месте, все остальные ферейцы р отплыли в д е л ь ф ы прибыли туда и обратились за советом каракулу, указывая на то, что они живут в Ливии, но не испытывают от того никакого облегчения. Пифия сказала им на это следующее: если ты, не будучи в Ливии обильной овцами, знаешь ее лучше меня, посетившего ее, то я очень удивлюсь твоей мудрости. Выслушав это, Бат и спутники его отплыли назад. так как божество разрешало им приостановить свои странствования не раньше, как по прибытии в саму Ливию. Когда они прибыли на остров и взяли оттуда покинутого ими товарища, то заселили в самой Ливии ту местность, которая лежит против острова и называлась Азерида. Ее замыкают с двух сторон прекрасные лесистые холмы, а вдоль третьей стороны протекает река. 158. пятьдесят восемь. Местность эту занимали они в течение шести лет. На седьмом году л е в и й ц ы уговорили их покинуть ее, обещая проводить их в лучшую область. л е в и й ц ы подняли их и повели дальше на запад, чтобы Эллины на своем пути не заметили прелестнейшего места, называется оно и р а с а л е в и й ц ы провели их через эту местность ночью. И сообразно с тем рассчитали часы дня. Они привели э л л и н о в к источнику именуемому Аполлоновым и сказали: здесь Эллины подобает вам поселиться, потому что здесь небо отверсто. 159 При жизни основателя колоний Бадта царствовавшего сорок лет и в течение шестнадцатилетнего царствования его сына Аркисилая. Колонию занимали киренцы в таком числе, в каком они вышли для основания ее первоначально. При третьем правителе колонии, так называемом б а т т е Счастливом, Пифия своими изречениями побуждала всех эллинов плыть в Ливию и селиться там вместе с киренцами. Действительно, киренцы приглашали к тому эллинов, обещая им участки земли. Изречение оракула гласило так. Кто прибудет в достолюбезную Ливию позже, когда земля будет распределена, тот, уверяю я, скоро п о к а я т с я В Кирену собралась тогда большая толпа народа. Окрестные Ливийцы и царих а д е к р а н сильно теснимые кругом в своих владениях, теряли много земли и подвергались обидам со стороны Киренцев. А потому обратились через послов в Египет с предложением передаться египетскому царю Априю. Тот собрал большое египетское войско и отправил против Керены. Керенцы выступили в поход к местности Ирасса, сразились у источника Фесты с египтянами и одержали над ними победу. Дело в том, что раньше египтяне не пробовали своих сил в борьбе с эллинами и относились к ним пренебрежительно. Теперь они понесли такое поражение, что только немногие из них возвратились в Египет. Египтяне вменили это Априю вину и потому отложились от него. Сто шестьдесят. У этого Бата был сын Аркисилай. С самого начала своего царствования он враждовал с братьями до тех пор, пока они не покинули его и не ушли в другую часть Ливии, и там собственными силами основали город, который как тогда, так и теперь называется Баркой. Вместе с основанием города они подняли тамошних ливийцев против керенцев. После этого Аркисилай начал войну с теми самыми левицами, й которые приняли к себе его братьев и вместе с тем восстали против него. л е в и й ц ы из страха перед ним убежали к восточным левицам. й Аркисилай преследовал бегущих, пока не достиг местности в Ливии, именуемой Левконом, где л е в и й ц ы решили напасть на него. В сражении они одержали полную победу над Киренцами, так что на месте л е г л о 7 0 тысяч тяжело вооруженных Киренцев. После поражения Аркисилай выпил яду и заболел, а потом был задушен братом своим Галиархом. В свою очередь Галиарха умертвила коварная жена Аркисилая, носившая имя Эриксо. 161. ц а р с т в о Аркисилая наследовал сын его Бат, хромой и кривоногий. Ввиду постигшего их несчастья киренцы послали в Дельфы узнать, при каком образе правления они будут жить н а и л у ч ш е В ответ на это Пифия велела им пригласить к себе умиротворителя из м а н т и н е и Аркадской. Киренцы обратились к Ментенецам с такой просьбой, и те дали им знатнейшего из граждан по имени Демонакт. Он прибыл в Кирену, узнал все подробно и прежде всего разделил жителей ее на три колена, а именно: одну часть составили ферейцы с зависящими от них жителями, другую пелопонесцы и критяне, а третью все островитяне. Потом они выделили царю Бату т в собственность лучшие участки земли и жреческие должности, а все остальное, чем владели прежде цари, сделал о б щ е н а р о д н ы м достоянием. 162. В таком положении были дела, пока жил Бат, а в царствовании сына его Аркисилая начались большие волнения из-за царских привилегий. Дело в том, что Аркисилай, сын Баттахрамова и ф е р и т и м ы отказался подчиняться тому порядку, который установлен был м а н т и н е й ц е м Демонактом, и требовал возвращения привилегий своих предков. Вследствие этого он восстал, потерпел поражение и бежал на Самос. Мать его спаслась бегством в Саламин, что на Кипре. На Саламине владычествовал в то время Евильфонд, который пожертвовал в Дельфы достойную внимания курильницу, находящуюся в к а р и н ф с к о й сокровищнице. К нему то явилась Феритима и просила войска, которое возвратило бы Керианугей и сыну ее. е в и л ь ф о н т предлагал ей все, только не войско. Она приняла подарки, заметив, что и этот дар хорош, но что было бы лучше, если б он исполнил ее просьбу и дал войска. Она повторяла это при получении каждого подарка. Наконец е в е л ь ф о н д послал ей в подарок золотую прялку, веретено и вдобавок шерсть. Когда ф е р и т и м а снова сделала то же самое замечание, Евельфонт возразил, что женщины даривают такими предметами, а не войском. 163. В это время Аркисилай обещаниями земельных участков привлекал всех на свою сторону, и когда собралось большое войско, отправился в Дельфы спросить оракулы относительно своего возвращения. Пифия отвечала следующее. Четырем баттам и четырем аркиселяям на время восьми поколений дарует вам Локси владычество над Кереной. Царствовать дольше он советует вам и не пытаться. Ты однако возвращайся домой и сиди спокойно. Если увидишь, что печка полна горшков, не выжигай их, но оставь в покое. А если зажжешь печку, то не входи в околицу и сам погибнешь и погибнет. лучший бык. Таков был ответ п и ф и и 164. Аркисилай взял с собой воинов, которых навербовал на Самосе и отправился в Керену. Но с достижением власти он забыл о Баракуле и старался отомстить своим врагам за изгнание. Одни из них окончательно покинули страну, другие захвачены были Аркисилаем и отправлены для умерщвления на Кипр. Но этих последних ветер занес к Книду. Жители острова спасли их и доставили на феру. Наконец часть киренцев скрылась в обширной башне частного лица Агломаха. а г л о м а х а а р к и с и л а й велел обложить башню дровами и поджечь. Только по с о в е р ш е н и и злодеяния он уразумел смысл изречения, в котором Пифия не советовала ему выпаливать найденные в печке горшки. и стал добровольно держаться в стороне от города Киренцев, опасаясь предсказанной оракулом смерти, разумея под о к о л и ц е й Кирену. Женат он был на своей родственнице, дочери царя Барки Алазира. К ней то он и явился. Жители Барки и некоторые из Киренских изгнанников заметили его на рынке и убили. Убили также и тестя его. Так исполнилась судьба Аркисилая, потому что он вольно или невольно поступил противно изречению оракула. 165 Пока Аркисилай находился в барке, сам себе уготовляя бедствие, мать его Феритима пользовалась подчётом и вообще всеми привилегиями сына в Кирене, между прочим, заседала и в совете. Услышав о смерти сына в Барке, она бежала и скрылась в Египте. Здесь услуги, оказанные Аркисилаем к а м б и с у послужили ей на пользу. Дело в том, что Аркисилай передал к а м б и с у Кирену и уплачивал ему дань. По прибытии в Египет Феритима явилась в качестве молящей о защите к Арианду. и убеждала отомстить за нее, выставляя на вид, что сын ее погиб за расположение к медианам. сто шестьдесят шесть этот Арианд был наместником Египта, назначенным еще Камбисом. впоследствии он погиб за то, что стремился сравняться с Дарием. он слышал и видел, что Дарий возымел желание оставить по себе такой памятник, какого не сооружал еще ни один царь. И стал подражать ему, за что и получил возмездие. Дело в том, что Дари велел выплавлять золотой песок по возможности большей чистоты и из такого золота вычеканить монеты. Бывший в то время правителем Египта а р и а н д то же самое делал с серебром. И теперь самое чистое серебро известно под именем Ариандова. Дарий узнал об этом, выставил против него другое обвинение в государственной измене и велел казнить. 167. Этот т а а р и а н д с ж а л и л с я над Феритимой и предоставил в ее распоряжение все войско, что было в Египте, как сухопутное, так и флот. Причем полководцем сухопутного войска назначил он Амасиса из рода м а р а ф и е в А начальником флота Бадра, родом по с а р г а д а прежде чем отправить войско, Арианд послал в барку Глашатая узнать, кто убил Аркисилая. б а р к е й ц ы отвечали, что его убили о н и все, затем многие беды, какие претерпели от него. По получении такого ответа Арианд отправил войско вместе с Феритимой. Это обстоятельство выдавал он только на словах за причину похода. Мне же кажется, что на самом деле он отправил войска для покорения Ливии. В Ливии живет много различных народов, только меньшая часть их была покорена персидскому царю. Большинство и знать не хотела Дария. 168. Ливийцы расположены в следующем порядке. Начиная от Египта, первыми из ливицев й живут а д е р м о х и д ы у которых большая часть учреждений египетская, а одеваются они совершенно так же, как и прочие ливицы. й Женщины их носят на обеих ногах медные браслеты. Волосы носят они длинные, а когда поймают вож, то прежде кусают ее, а потом бросают вон. Так делают они одни из всех ливицев. й Равным образом они показывают царю своих девушек перед вступлением их в брак. Какая из них понравится царю, то он и лишает невинности. А дермахиды занимают пространство от Египта до Гавани Плин. 169. Тотчас за ними следуют гелигамы, занимающие землю на запад от адермахидов до острова Афродисиада. На середине этого пространства у берега Ливии лежит остров Платея, заселенный Киренцами, а на суше м и н е л а е в а гавань и местность Азерида, где жили Киренцы. Начиная отсюда появляется Сильфий и растет на всем протяжении от острова п л а т е и до устья Сирта. Учреждения у них такие же, как и у других народов Ливии. 170. К западу за Гелигамами следуют Азбисты, ниже их вдоль моря живут Керенцы. В управлении квадригами они не только не уступают другим народам Ливии, но далеко превосходят их. Учреждения свои Азбисты заимствуют большей частью от Керенцев. сто семьдесят один Далее с запада к Азбистам примыкают Авсхисы. Они живут над баркой и у е в и с п е р и д спускаются до моря. По середине земли Авсхисов живет небольшой народ Бакалы, спускающийся до моря подле города Тавхир в Баркейской области. У них те же учреждения, что и у обитателей над Кереной. 172. Вслед за Авсхисами на западе идут Насамоны, народ многолюдный. Летом они покидают свои стада на морском берегу, а сами поднимаются в страну Авгилы для с о б и р а н и я пальмовых плодов. Действительно, там растут пальмы громадные и в большом числе. К тому же все плодовые. Они охотятся на саранчу, сушат ее на солнце, потом перемалывают, мешают с молоком и так пьют. По о б ы ч а ю каждый из них имеет много ж е н но женщинами они пользуются сообща, поступая при этом так же, как и массагеты. Желающий ставит перед дверью палку и сообщается свободно с женщиной. По другому обычаю невеста на самона, если он женится в первый раз, обходит всех гостей и сообщается с ними. Причем каждый сообщающийся с невестой предлагает ей взятый из д о м у подарок. Совершают они клятву и гадают следующим образом: клятва произносится во имя тех лиц, которые по их мнению были честнейшими и доблестнейшими людьми. Произносящие клятву прикасаются к могилам таких людей. Для гадания они отправляются на могилы предков, произносят м о л и т в ы и там же ложатся спать. Что увидит гадающий во сне, тому он и следует. Договоры они заключают так: один из договаривающихся предлагает другому напиться крови из его руки и пьет сам из руки другого. Если нет при этом никакой жидкости, договаривающиеся поднимают пыль с земли и л и ж т ее. Сто семьдесят три. На границе с насмонами живут псилы, погибшие таким образом. Однажды южный ветер высушил имевшиеся у них водоемы, а вся страна, лежавшая внутри Сирта, была безводна. с и л ы держали общие советы и выступили в поход против южного ветра. Говорю я со слов ливийцев, когда они вошли в песчаную пустыню, подул южный ветер и засыпал их песком. После гибели их страну заняли насамоны. 174. Выше насамонов к югу в стране обильной зверями живут гароманаты, избегающие всякого человека и общения с кем бы то ни было. У них нет никакого военного оружия и они не умеют отражать врага. Они живут выше насамонов. 175. Ниже насамонов вдоль моря к западу от них живут маки. которые низко стригут себе волосы на голове кругом, отпуская чуб только на макушке. Для войны употребляют вместо щитов кожу страусов. Через землю их протекает река Кинип, начинающаяся на холме Харид и изливающаяся в море. Холм Харид изобилует рощами, тогда как остальная часть Ливии, нами до сих пор рассмотренная, лишена деревьев. От моря до этого холма 200 с т стадиев.